Утопия. Ни один человек не читал о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия. Томаса Мора с таким стремлением воплотить идеи этой книги в жизнь, как иваско Васко де Кирога. Через два года после прибытия в сведенную корчами Новую Испанию, он уже основал в окрестностях Мехико селение Госпиталь Святой Веры для индейцев, устав которого – или то немногое, что от него осталось, можно считать за отправной текст в долгой и богатой истории плагиата в Мексике. Томас Мор написал фантастическую книгу, притворяющуюся политическим трактатом про то, как могло бы работать общество, избавленное от неотъемлемого греха алчности. Это было сардоническое размышление о жизни в Англии времен Генриха VIII., своего рода политическая шутка. В книге описывается место, называющееся «нет такого места» в буквальном и непревзойденном переводе киведу. По «нет такого места» протекает река Анидр, то бишь без воды, а им Адем, то бишь без народа. Утопия – зарядка для ума, игра ренессанского гуманизма, и никто и не подумал бы воплощать эту книгу в жизнь» но Васко де Кирога усмотрел в ней иное. Новая Испания и Новая Галисия – такие места, в отличие от утопии, были, хоть и походили на ничейные земли, потому что Эрнан Кортес и Нуньо де Гусман пеклись больше о том, чтобы разметать в прах все на своем пути, нежели о том, чтобы выстроить заново доставшуюся им непонятную страну. Негосударственные мужи заявились в Мексику – Они ехали, чтобы обогатиться, а потому, не зная, что завести на тамошнем пустом месте, большинство конкистадоров заводили торговлю. Иные, кто получше, заводили церкви. Сумарага завел костры инквизиции и библиотеку. Васкоу де Кирога решил, что неплохо бы завести утопию. Госпиталь Святой Веры представлял собой селение вокруг приюта для старых и больных, где воли верховной власти, то есть Васка да Кирогия, изымались из обращения деньги. Там старались настолько точно, насколько позволяла действительность, следовать шутливым указаниям, которые оставил в описании утопии лондонский гуманист. Селение делилось двумя осями, пересекавшимися у госпиталя и храма на четыре квадрата, в каждом из которых стояли дома на несколько семей, принадлежавших одному клану. Кланы управлялись советами старейшин, которые, в свою очередь, подчинялись главе госпиталя. Это была единственная должность, занимаемая исключительно испанцами. Из практических соображений в селении госпиталь Святой Веры позвали жить представители разных ремесленных династий. В одном квадрате обитали гончары, плотники, аматеки, мастера работы с перьями, В другом – каменщики, рубщики, тростника, сборщики арахиса и так далее. Ремесло передавалось от учителей к подмастерьям внутри семьи. Часть времени селяне отдавали ему, а часть – работам на общинных полях. Урожай и ремесленные изделия, не потреблявшиеся внутри селения, сдавались главе госпиталя, и тот отправлял их на продажу на столичные рынки. По всей вероятности, Васко де Кирога считал себя гением хозяйствования, а Амора – провидцем. Ведь в селении госпиталя Святой Веры дела шли как по маслу. Вскоре оно превратилось в центр производства, снабжавший столицу не только всевозможными полезными товарами, инструментами, в том числе музыкальными, строительными материалами, предметами культа, вроде раскрашенных статуй святых и богородиц, или украшений из перьев, которые издревле искусно плели от стекские аматеки, но и основными сельскохозяйственными продуктами – маисом, тыквой, бобовыми, медом. Кероге, разумеется, и в голову не приходило, что все получилось так хорошо, потому что общество, им устроенное и мором описанное, работало по той же схеме, которой пользовались индейцы долины Мехико задолго до прихода испанцев. Эту схему всякий раз, как индейцы пытались возродить ее, Сумарага выжигал на корню. В 1536 году епископ Сумарага на время отвлекся от сожжения индейских книг, цены которым бы сегодня не было, и печатания трактатов на латыни, которые прекрасно сохранились, но никому не интересны, и подергал за ниточки при Испанском дворе с тем, чтобы Ватикан признал за собой мексиканские края, а его Сумарагу повысил до архиепископа Новой Испании. Ниточки отозвались, король ни в чем ему не отказывал, и уже в 1537 году его друга и собеседника, судью Васку да Кирогу, быстренько рукоположили и сделали первым епископом мичуаканским. В Мичуакане Кирога основал второе селение-госпиталь на месте Цинсунцана, бывшей столицей народа пурипеча а на следующий год разорился на целую индейскую утопическую республику на берегах озера Пацкуару. В этой республике каждое селение занималось отдельным ремесленным производством, а все земли были общинными. Если бы среди мертвых гуманистов проводили чемпионат мира, Васко де Кирога сошелся бы в финале с Иразмом Роттердамским и выиграл бы без всякого пенальти. Никогда прежде ни один человек не чувствовал себя так уютно, края «Новый мир» по собственной мерке». Во всяком случае, ни один не добился таких успехов. Утопические общины на озере Пацкуаро 300 лет кормили всю Новую Испанию. Потомки индейцев, основавших эти селения почти пять веков назад, по-прежнему говорят на Пурепеча, по-прежнему живут по решениям советов старейшин. «Я видел собрание таких советов в Санта-Кларе и в Парачо, в домах, от красоты которых дух захватывает» сохраняют более или менее нетронутыми экосистемы и продолжают торговать тем, что, по мысли Таты-Васку, должно было обеспечить общинедостойное существование. Послание, в котором папа Павел III приглашал епископа Мечуаканского на Триденский собор, прибыло на озеро Пацкуаро, и некий индеец доставил его в Цинсунцан, где Кирога занимался делами госпиталя, и заодно разрешал спор между местными производителями крашеных тканей из народа Перепеча и аматеками из Мехико, которые свои ткани не красили, а отделывали перьями. Письмо от папы застало его за беседой с Диего де Альварадо Уанинцианом о причинах нищеты во времена правления Генриха VIII. Далее к этой жалкой нищете и скудности присоединяется неуместная роскошь. И у слуг знати, и у ремесленников, и даже у самих крестьян, одним словом, у всех сословий заметно много чрезмерной пышности в одежде, излишняя роскошь в еде. Разве не посылают прямо-таки на разбой своих поклонников после предварительного быстрого опустошения их кошельков все эти харчевни, притоны, публичные дома, еще раз публичные дома – в виде винных и пивных лавок. Наконец, столько бесчестных игр. Кости, карты, стопка, диск. И худшая из всех – игра в мяч. Уничтожьте эти губительные язвы. Томас Мор. Утопия. 1516. Примечание. Незначительно искаженные цитаты из утопии приводятся в переводе малейна и Петровского. Конец примечания.